Она всегда знала, когда я снова собираюсь появиться в её жизни. Мама, это я». Я слышал, как она задержала дыхание, а может, и заплакала. «Минутку». Послышался её осипший голос куда-то в сторону. А потом тихая мне. «Раф». «Да, я», — повторил я. «Привет». А в этот момент у меня в голове пронеслось много всяких озарений. Я любил исчезать и появляться в ее жизни, чтобы снова и снова узнавать, что меня ждут. Что она ждет. Зачем? Зачем я надрывал так струны ее души каждый раз? Не ее. Его. Я мстил отцу, глупо-нелепо, за прошлое, в котором он не был виноват. «Привет!» — слышал, как она улыбнулась. «Как ты? Где? Когда? Когда я тебя увижу?» «Завтра. Я планирую приехать завтра», — отвечал я, а сам смотрел на Наташу. Она тоже улыбнулась и смахнула слезу. Я протянул руку к ее щеке и нежно погладил. «Ты в порядке?» — спрашивала мама. «Да, и даже лучше. Задание закончено?» «Да, все. Все закончено. Я навсегда возвращаюсь». Наташа одобрительно кивнула, сжала мою ладонь на своей щеке и поднялась, оставляя меня для разговора. А сама взяла чашку и направилась на веранду. «Как отец?» — спросил я с волнением в голосе, не спуская взгляда с Наташи. Теперь в груди всё сжалось от необъяснимой тоски. Она ведь просто вышла, и до неё всего лишь рукой подать а мать теряла со мной всякую связь из раза в раз. «Как я мог?» — считал это чем-то, само собой, разумеющимся. «У меня типа долг кому-то. Я работал среди таких же должников и не задавал себе вопросов. Это лечило мои душевные раны, как мне казалось, только за счёт рваных душ моих родителей». «Всё хорошо с ним, а ты правда насовсем?» С тревогой спросила она. «Да, что-то случилось?» Обеспокоилась она сильней. «Я встретил женщину». О. «Хочу тебя познакомить с ней очень. Она много изменила во мне». «Рада это слышать. А ты сейчас с ней?» «Да, я замялся. Просто так вышло, что мы встретились, когда мое задание еще не было закончено». В общем, мы за городом на одной забытой богом даче. Она оказалась по соседству с участком, на котором у меня что-то типа убежище. Тебе понравится эта история? Уже нравится. Раф, я так рада, что ты цел, и что в твоей жизни всё изменилось. Даже больше, наверное, чем ты пока можешь предположить. Ты ей ещё не сказал? Я вздохнул. Нет. Справимся, Раф. «Я на это, наверное, надеюсь», — вздохнул я снова и бросил взгляд на Наташу через окно. «На твою помощь. Сам я дико боюсь ее потерять». «Хорошо, тогда приезжай». «Папе, передай, что...» «Я и с ним тоже очень жду встречи. Соскучился по вам обоим». «Хорошо». «Мам, М? прости меня». Повисла тишина. А потом я отчетливо услышал, как она плачет. Представить, сколько раз она себя лечила убеждениями, что это моя жизнь, сложно. Они ведь не лечат, а теперь... Я ведь тоже. Я же жду ребёнка. Пока только я, Раф, позвала она Сипла. Мы справились, родной. Ты, я и отец. Теперь всё закончилось, и ты возвращаешься домой. Это самое главное. И не вини себя, пожалуйста. У тебя был свой путь. Тебе нужно было его пройти. До завтра, мам. До завтра. Я отбил звонок, постоял немного в тишине, а потом подхватил свою чашку и вышел на крыльцо. Верхушки деревьев окрасило красным. Несколько закатных лучей прорвались на крыльцо, и теперь мушка полыхала в их свете, как феникс, умиротворенно жмурясь на коленях у Наташи. «Ну как?» — спросила Наташа, когда я сел рядом. Нормально, у них все нормально. Ждут нас завтра. Ты как? Странно, еще не осознал. Потому что, по сути, ничего особо не изменилось. Отдел Громова просто закончил следствие без его фактического завершения. Меня отработали, и все. И даже нападение Сороки на меня не сыграло никакой роли. Это посчитали моей личной проблемой. Защиту они мне обеспечат. Как же? Раф, с тобой что-то не так. Я посмотрел на мышку и протянул к ней руки бесцеремонно, перетянул к себе на колени. Кошка спрыгнула с ее коленей и удрала в панике с крыльца. Просто Наташа сейчас моя единственная точка опоры, которая понятна. И все, что мне было доступно, это расставлять наши точки над «и». Мышка замерла, когда я недвусмысленно сжал её бёдра и посмотрел ей в глаза. «Что с твоими глазами?» — вдруг спросила она. «Они будто сверкают». «Закат», — хрипло ответил я и зажмурился, притягивая её к себе. Я прокололся уже по всем пунктам, но у меня не было сейчас сил на этот новый этап, который ждал нас с Наташей. Завтра. Завтра я попробую ей всё объяснить. А я подхватил её под бёдра, поднялся и понёс её в дом.